Глава пятая. Беседы в беседах. Мила застонала и с трудом открыла глаза. Голова раскалывалась от боли, а руки и ноги от чего то ныли. Да и общие ощущения были какими-то странными. Попытавшись оглядеться по сторонам, она не сдержалась и выдала фразу, за которую года два назад могла бы и по губам схлопотать от маменьки. Да и сегодня одной лекцией о приличиях и достоинстве не отделалась бы. Но сейчас у Милы были все основания для сквернословия. Еще бы! Мало того, что мелкий умудрился дважды за один день отправить ее с сестрой в нокаут, так еще и связав, подвесил за руки ноги, на крюках в старом колбасном подвале, где теперь хранится всякий хлам. Причем гад такой подвесил лицом вниз, и теперь выгнутое мостиком тело ныло от напряжения. Рядом раздался тихий стон, и, повернув голову, Мила пришла к выводу, что судьба подвешенной колбасы постигла не только ее самое, но и Линку с Лёшкой. А вот последний-то как раз и подал голос. «Где мы?» «Что случилось?» — Прохрипел Алексей. «Кирилл с нами случился», — вздохнула Мила. «Лёша, взгляни, он меня верёвками связал». «А?» «Нет, тряпки какие-то», — кое-как выглянув из-под руки, пробормотал брат. «Тряпки — это хорошо», — Мила напряглась, и путы на ее ногах, Вспыхнув, опали противно воняющим пеплом. А в следующий миг девушка заскрипела зубами От боли в запястьях, Принявших на себя весь вес ее тела. Хорошо еще успела ухватиться ладонями за путы, Удерживающие руки, А то бы в миг суставы выбила. Еще одна короткая вспышка пламени, и Мила оказалась на полу. А следом за ней ту же операцию проделал и Алексей. Только с координацией у него явно было не все в порядке. Или просто поторопился сжечь тряпичные веревки, опутавшие его запястья. Но на пол он упал, словно мешок с картошкой. Как еще пузо себе не отбил. Лина Открывшая глаза в тот самый момент, когда Лёшка рухнул на пол, посмотрела на сидящих внизу, растирающих руки-ноги, родственников и последовала их примеру. «Я убью эту мелкую тварь!» — пообещала она, едва отдышавшись. «В масле зажарю!» «Тебе мало сегодняшней акробатики?» — процедила сквозь зубы Мила. «Браво, детишки!» «Упертые вы у меня, но дурные. Прав, Кирюха!» Отлепившийся от старого буфета, переградившего половину подвала, силуэт сделал шаг вперед. И тусклый свет лампочки упал на его исказившееся в холодной усмешке лицо. «Отец!» — выдохнули все трое. «Да, давненько в этом доме не раздавался свист розги» дядька все же оторвал голову от эм, работы и устроил своим детишкам похохотать. Причем, мне кажется, что проделал он эту экзекуцию даже без направляющего пинка от деда. Судя по расплескивающейся по округе ярости, источаемой наследником боярина Громова, тот факт, что его дети уже дважды за какие-то три недели осознанно подвергли жизнь своего двоюродного брата опасности, взбесил даже этого обычно флегматичного человека. Вообще раньше Фёдор Георгиевич, оставив домашние дела на попечение супруги, особо и не вникал в то, как развиваются взаимоотношения между мной и его детьми. Пропуская мимо ушей изредка долетающие до него слухи, об очередном столкновении между нами. И, наверное, так бы продолжалось и дальше, если бы, вернувшись вчера вечером из столицы, он не обнаружил обгорелого окна в молодежном корпусе, а дед не рассказал ему, какое шоу сегодня дважды передавали артефакты наблюдения на мониторы охраны. Дядька сначала опешил, потом полыхнул факелом и, лишь затушив ковер в кабинете деда и немного успокоившись, полез разбираться. Надо сказать, несмотря на свою отрешенность от домашних дел, наследник рода прекрасно представлял, как и где нужно искать информацию обо всем происходящем в поместье. Скоростному допросу была подвергнута Вся домовая обслуга Без исключения Затем настал черед записей Сети наблюдения И в качестве вишенки на торте Допрос медиков Любые попытки последних Оправдать свое прежнее молчание Врачебной тайной Жестко пресекались В результате Инокентий Львович Вынужден был «Отдариться моей амбулаторной карточкой, а к как самой крайний, еще два часа лично пояснял дядьке, когда и каким образом были получены мною те или иные травмы». Супруга, попытавшаяся вступиться за детей, огребла по самое «не балуйся за попытки скрыть правду о нападениях на племянника, и потакания дурным детям в общем как то сразу стало понятно что наследником федор георгиевич громов является не только по номиналу но и по сути мы же то есть близняшки алексей и я все это время то есть почти сутки провели в карцере организованном для нас все в том же подвале из которого охрана предварительно выкинула весь хлам, включая тот самый грандиозно огромный дубовый буфет и обрывки цепей. Уж не знаю, зачем они вообще были нужны в бывшем мясном хранилище. А для гарантии спокойного поведения добрые подчиненные Гдовицкого нацепили на нас браслеты-подавители, сотворить в которых какую-либо технику было совершенно невозможно. Срывают стихийные воздействия, что называется, на раз. «Сволочь ты, мелкий!» — со вздохом константировала Лина, с крестением устраиваясь на одном из четырех тонких матрацев, брошенных нам по приказу сердобольного Гдовицкого. «Я?» «Блондинка, ты ничего не перепутала?» — фыркнул я в ответ. «А кто?» «Я, что ли, здесь пыточную устроила? Мог бы хотя бы за руки подвесить. Теперь все тело болит, словно... Короче, сволочь ты!» «Скажи спасибо, что так. С него осталось бы вообще только за ноги нас подвесить». Тихим равнодушным голосом неожиданно окоротила сестрицу Мила. «И не тряпками связать, а цепью!» Ухмыльнулся я. «И хрен бы вы их так просто пережгли!» «Вот тут трое моих сокамерников замерли и переглянулись». «Хм, а действительно, почему ты ими не воспользовался?» — подал голос Алексей. «Дай подумать». Я сделал вид, что действительно задумался и щелкнул пальцами. «Может, потому что, в отличие от вас, я не такой мерзавец, чтобы пытать родственников?» Сокамерники вновь переглянулись и промолчали. «Интересно, что было бы, если бы мы тебя окончательно достали?» Задумчиво проговорила Мила минут через пятнадцать. «Убил бы. Быстро и почти безболезненно». «Мечтай, придурок!» — хмыкнул Алексей. «Я бы тебя спалил раньше». «У тебя была такая возможность?» — кивнул я. «И как? Получилось?» «Забыл, сколько раз сегодня я мог отправить вас к предкам?» «Хм, тебя дед после этого живьем сожрал бы», натужно рассмеялась Лина. «Доведи вы меня до убийства, и на деда мне точно стало бы наплевать. Ну, грохнул бы он меня, и... Сдох Максим, и хрен с ним. Жить с кровью родни на руках — удовольствие невеликое. Хотя родня из вас получилась откровенно... Хм, да уж. Не вру». Убийство детей. А как взрослых моя чуйка не определяет даже Алексея, самого старшего в нашей теплой компании. Даже таких дурных детей. Не надо мне такого счастья. Один раз уже проходил, хватило. Тогда вообще все случайно вышло. И то, по возвращении из рейда, я месяц в госпитале провалялся, зафиксированным, поскольку трясло и глючило меня страшно врачи только руками разводили потом уже я разобрался в чем дело но поняв что сладить с подобными вывертами дара мне в обозримом будущем не светит ушел от греха на инструкторскую работу подальше от таких случайностей да кто бы знал что именно в инструкторской работе я и найду свое призвание а вот же один несчастный случай и хм, Выходит, и знал? Впрочем, если он тот, о ком я думаю, то для него это точно не тайна. Углубившись в эти несвоевременные размышления, я едва не пропустил атаку. Алексей попытался засветить мне в челюсть, но схлопотал короткий удар открытой ладонью по лбу, сопровождаемый всплеском эфира, и осел не в силах пошевелиться только глазками хлопает. Вот-вот. У меня еще много таких фокусов в запасе. Так что посиди и подумай, родственничек. Еще скажи спасибо, что обычный расслабон схватил, а не полный или вечный. Сидеть! Резко оборачиваюсь к начавшей подниматься линии и, тронув эфир, сопровождаю рык направленной волной ярости. Примерно так же я вырубил братца там, на площадке. Хм, а браслетики-то даже не среагировали? Они действуют только на стихийные техники. Линка взвизгивает и почти моментально оказывается за спиной, молча взирающей на нас сестры. «Вы, три грёбаных мажора, откровенно меня задолбали!» — констатирую я. «Мне надоело спускать с рук ваши выходки. Я, конечно, не отец и не дед, и требовать от вас чего-то не могу. Но клянусь, я заставлю вас пересмотреть свое поведение. Отныне любая подстава, любой выпад или даже просто косой взгляд в мою сторону будет заканчиваться для вас как минимум переломами». И рыцарского отношения с вызовом на дуэль можете не ждать. Бить буду, когда и где поймаю. Попробуйте напасть скопом, и количество дней в медблоке для вас возрастет в арифметической прогрессии. Достанете окончательно, и основной линии рода придет полный и окончательный каюк. Я ясно выражаюсь? Ясно. Медленно кивает Мила, не сводя с меня задумчивого и какого-то отрешенного взгляда. Сестра смотрит на нее с недоумением, но, получив удар локтем в бок, также медленно кивает. Алексей начинает шевелиться, откашливается и, помотав головой, глубоко с сипом вздыхает. «Понял!» Экий ты резкий стал, Кирилл! Злой!» «Ваша школа! Чего ж на зеркало пенять, коли рожа крива?» Поворачиваюсь к близняшкам. «А теперь о насущном. Объясните-ка, с чего это вы сегодня решили меня к предкам наладить?» «В медблок!» — поправил меня Алексей. «Время хотели выиграть, идея опеки им не понравилась». «Дуры!» — констатировал я. На что братец вдруг разразился коротким смешком. «Я им так и сказал», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Но отговорить Линку не смог». «Ясно. Но с чего вы вообще об опеке вспомнили? Какая опека может быть, когда мне всего четырнадцать? Вы хоть присланные документы читали?» Тишина мне была ответом. «Охренеть логика». «Точно дуры». — И ладно еще, Линка, она взбаломошная. — Ну ты-то мила. У тебя же мозги имеются. Что, так трудно было прочесть три параграфа? — Я не успела, — призналась та. Лина позвала Алексея, они начали обсуждать нашу с тобой встречу на полигоне. И как-то незаметно... — Понятно. Короче, для особо одаренных объясняю. Дед позволил мне создать младшую ветвь. Не скажу, что эта идея мне нравится, но альтернативы и того хуже. Выгоды для Громовых от меня никаких. Стихийник я слабый настолько, что до наследного пламени мне никак не дотянуть. То есть толку от меня вроде бы нет. Сохранить ни к в роду Громова другие бояре не поймут. Для таких, как я, всегда был один и тот же путь. Пинок под зад изгнать и забыть о неудачнике. Но дед поступать, как принято, не захотел. А теперь уж, в общем, по результатам нашей беседы, вы, сестренки, идете ко мне в боярские дети, по временному ряду. Младшая ветвь, переглянулись в близняшки, и Лина выпалила. А нам это зачем? Прав, Кирилл, вы не просто дуры. — Вы трижды дуры, — покачал головой Алексей. — Что вам светит в роду? Выход замуж и четыре стены? А здесь получите относительную свободу и статус, соответствующий вашим ступеням. Три-четыре года в боярских детях походите, и никто не сможет вас принудить выйти замуж, даже если на деда станут давить. Да и во время службы с замужеством ничего не выгорит. «До исхода срока ряд нерасторжим!» «Давить на деда? Ну-ну!» — рассмеялись сестры. «А вы что думаете, он всесилен?» Ухмыльнулся Алексей вновь, уже второй раз во время этой беседы, удивляя меня своим трезвомыслием. «Так я вас разочарую! В столице таких, как дед, не одна сотня, и посильнее звери имеются. Так что считайте, он вас обезопасить решил» на случай непредвиденных обстоятельств. Резкую и такую неожиданную отповедь брата сестры встретили молчанием, да и мне говорить не хотелось. Так что, стоило Алексею договорить, в карцере воцарилась тишина. Розги достались всем. Даже мне слегка перепало, в качестве профилактики, наверное. И чтобы никто не ушел обиженным. Но был и плюс — Благодаря ночному сидению в подвале нам все-таки удалось наладить хрупкое перемирие. Очень хрупкое. Можно сказать, вооруженный нейтралитет. Но сейчас мне и этого достаточно. Нужно определиться с планами и решить, буду я следовать нашей с дедом договоренности, если можно так назвать выставленный им ультиматум, или же плюнуть на все, и готовить пути отхода. И в этом случае мне совсем не нужен второй фронт в виде двух близняшек и их так неожиданно поумневшего старшего брата. Встреча с Гдовицким, на которую я так и не попал, ввиду форс-мажора, двойного такого, блондинистого, состоялась лишь спустя неделю после фееричного выступления Федора Георгиевича в амплуа разъяренного хозяина дома. Полигон был занят спускающими пар кузинами с кузнечиком, так что долгожданная встреча прошла на небольшой рыбацкой заимке, недалеко от имени, куда я повадился ходить на рассвете. Уж больно клев хорош, да и не мешает никто. «А еще бы с Настей потолковее!» Разговор с Гдовицким получился несколько сумбурным, но продуктивным. И первое, что сделал Владимир Александрович, доказал отсутствие рядом каких-либо записывающих артефактов. Ну да, я тоже не лыком шит. Накрыл нас эфирным куполом из наработок Кирилла и принялся усиленно перекачивать через себя энергию. Так что уже через минуту взбесившийся эфир грохнул все гипотетические жучки. Точно так же, как это случилось с браслетами-подавителями, когда мы мотали срок в бывшем колбасном подвале. Правда, в тот раз все получилось случайно. Но если случайность можно повторить, она становится закономерностью, верно? «Силен», — констатировал Владимир Александрович, покрутив в руке снятый с запястья «браслет», с потрескавшимися кристаллами. — А ведь это военная модель. Спецзаказ. Наш завод сделал. — Хм. И каков же радиус действия этой твоей техники, а? — Небольшой, честно. Ну, почти честно, ответил я. Зачем ему знать, что этим приемом можно еще и точечно бить по конкретным целям? И дальность тут, ну, в пределах видимости. — Правильно. Совершенно незачем Потому как определить После этого признания Причину столь частого выхода Из строя фиксаторов полигона Будет не сложнее, чем умножить Два на два Понятно Не доверяешь, значит И что тут говорить? Я пожал плечами в ответ Да, Кирилл А ведь я перед тобой извиниться должен За что? «Так ведь получается, что это я тебе, Жорнов, на шею повесил. В смысле, два Жорнова. Ну, близняшек, то есть. Я же, как увидел на мониторе, что ты камень голой рукой в щебенку превратил, сразу боярина в пультовую позвал. Ну, а дальше сам понимаешь». «Понимаю», — медленно кивнул я. «Ой, брешешь, Владимир Александрович! Ой, брешешь, родимый тренер! Ты эту подставу раньше задумал!» «Иначе бы откуда деду знать о пакете с юридической информацией в моем браслете?» «Вопрос, когда и зачем?» «Вот», — протянул мой собеседник, пытаясь рассмотреть что-то в воде, «это снаружи не разобрать, что в куполе происходит. А с нашей-то стороны он прозрачен, как слеза». «Я не в обиде, Владимир Александрович. Рано или поздно отцовы техники все равно вскрылись бы. Почему бы и не сейчас? Отпуская, не пойми каким макаром клюнувшего на наживку Сомика, кивнул я к Давидскому. «Хм, кстати, а где ты записи отцовы хранил?» — поинтересовался он и, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил. «Ну, теперь-то уж чего скрывать?» «А я и не собираюсь», — усмехнулся я в ответ и постучал себя указательным пальцем по виску. «Не понял», — опешил тренер. «Он что, вложил их тебе в голову? Ребенку? Зачем?» Он не хотел, чтобы записи хранились где-то кроме его семьи. «Мы слабые стихийники, и эти техники — наш единственный козырь. Как я пою, как я пою, и ведь почти не обманываю. Среди помутневших детских воспоминаний Кирилла Моменты, когда отец учил его контролю эфира, выделяются удивительной яркостью и полнотой. И он действительно называл их записями. Но то же самое я могу сказать и о моем изучении собственного дара там. И ты можешь так же. Пока нет, усмехнулся я. Вот стану грандом, тогда и возьмусь за изучение техники наделения памятью. А пока увольте, не хочу с ума сойти. «Да, надо было видеть глаза Гдовицкого. Изумление в них так и плескалось. О, а теперь задумался. Считает господин начальник СБ, анализирует. Ну-ну». «Ха-ха, а ведь боярин что-то такое подозревал», вдруг рассмеялся Гдовицкой. точно тот то-то он, эх, ладно». «Теперь понятно, с чего он решил тебя, основателем младшей ветви, сделать. Предполагал, значит, Георгий Дмитриевич, что тут не все так просто. Поздравляю, Кирилл! Основание младшей ветви – событие редкое. А уж стать ее первым главой и вовсе честь немалая. Радуйся!» «Ну да, ну да. Младшая ветви – это, конечно, круто. Верх мечтаний, да». «Но нахрена мне эта кабала? Вечно ходить под старшими Громовыми? Знать, что по первому свистку я должен явиться к главе рода и исполнять его волю? Не, это уж... Спасибо, здесь из плюсов только возможность свалить из имения. В остальном же сплошные минусы? Эх, ладно, вывернусь, что-нибудь придумаю, но вылезу из этой ловушки». Радоваться? «Чему?» «А что? Мало поводов?» «Боярский титул?» «Пусть и младший?» «Перспективы?» «Деньги, в конце концов», усмехнулся к Давидской, но наткнулся на мой скептический взгляд и на миг запнувшись договорил уже совсем другим тоном. «Ну ты же согласился!» «А у меня была другая возможность. Я два часа просидел под прицелом Дедова огненного шторма». Весьма убедительный аргумент в переговорах, как оказалось. «Да», — помолчав, проговорил Владимир Александрович. «Он пригрозил изгнанием, если я не приму его условий», — не спуская глаз с Гдовицкого, добавил я. «Впрочем, здесь кажется и так уже все ясно». «Как всегда дипломатичен», — качнул головой Гдовицкой. И, словно задумавшись, заговорил отрешенным тоном. Ты же читал мою подборку и понял, что эмансипация и изгнание – вещи совершенно разные, так? А последний нет записей в законах, нет информации в толкованиях. Это традиция. Старая боярская традиция, о которой всем известно, но которую никогда не внесут в законодательство, даже касающиеся бояр. Изгнание – Это своего рода казнь для именитых. Казнь, полностью поддерживаемая всеми родами без исключения. Всеобщий бойкот. Перед изгнанным закрываются все двери. Вообще все. Понимаешь? Несовершеннолетнему же, изгнанному из рода, даже просто выжить будет очень тяжело. И путь наверх закрыт. Абсолютно... То есть у простолюдинов и то возможностей куда больше. Никто не возьмет изгнанного в боярские дети. Никто не примет его на серьезную должность, будь у него хоть пять высших образований. Ни при каких условиях. А ведь в твоем случае все и так к этому шло. Думаю, аккурат на шестнадцатилетие с наступлением частичной дееспособности тебя и изгнали бы, А там пара лет в интернате с обучением какой-нибудь востребованной, но низкооплачиваемой профессии. или типташка. пташка. Единственная возможность выйти в люди у тебя появилась бы только в одном случае. Если бы ты сбежал за рубеж, да и то. Если очень-очень сильно повезет. Тамошние одаренные осведомлены об этой традиции ничуть не хуже и выгоду свою понимают. Так что, если перед ними встанет выбор между принятием на работу или на службу некоего изгнанника и сохранением добрых отношений с русскими партнерами, они выберут второе. Как говорится, ничего личного, только дело. «Да уж, то-то мне кузины с тетушкой все уши на эту тему прожужжали», поморщился я. «Хм...» «Да...» — Гдовицкой запнулся, но тут же продолжил свое бормотание. «Изгнание — это далеко не эмансипация. Там, по крайней мере, есть хоть какие-то перспективы. Родовитые эмансипированных особо не притесняют? Ну, не больше, чем других простолюдинов, но тут уж ничего не поделаешь. Как и в моем случае, — прервал я затянувшуюся лекцию собеседника — «Лучше скажите, когда будет проведена церемония?» «Через неделю», — пожал плечами мой собеседник, приходя в себя. «Понятно. Времени у меня осталось всего ничего. Надо решать. Пока я еще могу это делать? Плюнуть на устную договоренность с дедом и слинять? Или... А вот что или? Додумать я не успел». Гдовицкой вздохнул И, покрутив в руках папку С которой пришел на эту встречу Протянул ее мне «Ладно, Кирилл Я, собственно, вот еще зачем пришел Проговорил тренер Не знаю, как там оно все дальше повернется Но не гоже бояричу Без собственных средств сидеть Посмотри, почитай «Это что?» Недоуменно спросил я Наследство твое от матушки Николаева-то активы до твоего совершеннолетия В управлении боярина остаются А Людмила Никитишна своим душеприказчиком Меня назначила Держи Завтра съездим, все осмотрим и посчитаем У тебя же нет никаких планов на завтра Вот и замечательно Не сказав больше ни слова Гдовицкой криво улыбнулся и, развернувшись, потопал назад в имение. Только мостки задрожали под его тяжелой поступью. — Ой, крутит что-то, Владимир Александрович! Ой, крутит! Посмотрев вслед уходящему тренеру, я понял, что рыбачить дальше в таком состоянии не смогу. И, сложив снасти в ящик и подхватив свой скромный улов, отправился на берег. К небольшому рубленному домику Который, собственно, и звался Громовской заимкой Приготовление еды всегда меня успокаивало И позволяло собраться с мыслями Вот и сейчас Спрятав папку в доме Я принялся за приготовление ухи В садке плескалась кое-какая мелочь В самый раз для первого взвара И пара небольших стерлядок Котелок Лук и специи нашлись в доме. Во дворе было устроено вполне подходящее кострище. Установив треногу над запылавшим костерком, я торжественно водрузил на нее наполненный водой котелок и, устроившись за столом на небольшой веранде, принялся шкерить рыбу. К тому моменту, когда мое варево было готово и над рекой поплыл одуряющий аромат ухи, Я уже был спокоен, как слон. в котелок под хруст малосольных огурчиков и запив всю эту радость рыбака предусмотрительно прихваченным из имения квасом, я потянулся и, встав из-за стола, поплелся в дом знакомиться с содержимым, переданной мне к папке. Не тут-то было. Стоило мне скрыться в прохладном полумраке заимки, как на улице раздались знакомые голоса. — И что им здесь понадобилось? — Кирилл, ты здесь? А чем занят? — Тьфу! — принесла нелегкая. Спрятав папку, я вышел на порог и скривился. — Святая троица, чтобы им... — Ухуем! — настороженно глядя на визитеров, ответил я. «Перемирие-то у нас вооруженное, «А нас угостишь?» — хлопнула ресница Милина. «Да чёрт с вами!» «Котелок на столе, овощи, хлеб и квас там же». Я кивнул в сторону веранды, и наглая троица тут же умчалась в указанном направлении. «Обломалось моё внеклассное чтение».